Ян Бадевский. Механика невозможного. Книга десятая. Серп и меч на краю империи. Глава первая. Сервис в короне мне понравился. При въезде не потребовалось показывать жетон или паспорт, хватило номера квитанции об оплате и фамилии. Вышколенный охранник расплылся в добродушной улыбке, пожелал мне и моей даме приятного вечера после чего подробно объяснил, как, следуя указателям, добраться до главного входа. Мы въехали на закрытую территорию. Нет, здесь не расхаживали вооруженные люди, псы и мехи. Ни единого намека на военизированное присутствие. И все же мой наметанный глаз выхватил из снежной круговерти камеры видеонаблюдения и тепло одетых людей в униформе с логотипом короны и трех горных вершин. Мы проехали рядом с одним из охранников, и я смог подробно разглядеть эту эмблему. Если оружие имелось, то очень компактная и грамотно спрятанная под пуховиком. По радио слышался жизнерадостный голос диктора. Небывалые снегопады накрыли Екатеринбургскую губернию. Коммунальные службы не справляются с уборкой улиц, из-за чего образовались многочисленные пробки. Задержаны авиарейсы, пассажиры несколько часов ожидают вылета своего дирижабля. По неподтвержденным сведениям прорабатывается вопрос о внеплановом включении тучи разгонителей. Но мы не унываем и слушаем трогательную песню Леры Могучей «Пропал хомячок». Удивительно, но подъездная дорожка была сравнительно чистой. «Я провел Ирбис вокруг старинного четырехэтажного здания, напоминавшего дворец какого-нибудь аристократа. Эркеры, крытые галереи, дополнительные крылья и сосны. Вся территория в реликтовых соснах, позволяющих прочувствовать уединение в центре города. Не удивлюсь, если деревья привезли со склона в гор и долго колдовали над тем, чтобы они прижились на новом месте». Указатели вывели меня к центральному входу. Из серо-белого сумрака выскочил слуга в утепленной красной ливреи. — Господин, с вашего разрешения я отгоню машину в гараж, — сладко пропел работник гостиницы, открывая дверь и помогая Джан выбраться из салона. — Вещи мы занесем в номер. — Хорошо. Я бросил ключ, и слуга поймал его на лету. Джан оделась предусмотрительно, по погоде. Элегантный брючный костюм, черные полусапожки и длинная шуба с капюшоном. Заказанное платье, как я подозревал, находилось в одном из отправленных экспресс-доставкой чемоданов. Сотрудники отеля усердно расчищали пространство перед мраморным крыльцом. Ступеньки были снабжены специальными антискользящими профилями. За свой чемодан я не волновался. Матвеич зашил в крышку столько каббалистических печатей, что, мама, не горюй. Энергию эти штуки аккумулируют на несколько недель вперед и препятствуют как вскрытию, так и работе ясновидца. Ювелирная работа. Двустворчатые стеклянные двери перед нами распахнул лакей в белых перчатках. Им что, вообще не холодно? Лобби было просторным, величественным, с высокими потолками, квадратными колоннами и зеркалами. Телевизор отсутствовал. Зато имелись угловые диванчики, кожаные кресла, вращающиеся этажерки с книгами, газетами и журналами. Я сразу направился к регистрационной стойке. Джан с гордым видом подхватила меня под локоть. «Здравствуйте, господин Иванов!» — обрадовался мне как родному портье. «Госпожа Курт, мое почтение!» «У нас забронированы смежные номера. Я положил на стойку квитанцию». «Само собой!» — засиял партье небрежно смахивая бумажку и делая пометки в журнале. «Все подготовлено наилучшим образом. Надеюсь, вас не смутила погода?» «Не смутила», — ответила Джан. «И это хорошо», — возликовал партье, снимая ключи с гвоздиков под стеклом. «У нас широкий спектр услуг, которые скрасят пребывание столь высоких гостей». Ресторан, теплый бассейн, доставка еды в номер, переговорные комнаты, собственный курьер, личный водитель и любые пожелания, выходящие за пределы стандартов. Я не стал уточнять, что это за стандарты. «Связаться с нами можно по телефону, все номера в ваших апартаментах». Завершил свою тираду портье. «Добро пожаловать в Уральскую корону». Не успел я поблагодарить услужливого сотрудника, Как из боковой двери вышла горничная в красивой, но строгой униформе. Фирменный пиджак, юбка до колен, уже знакомый логотип на груди. «Сударь, сударыня», — улыбнулась девушка, — «я вас провожу». Вторая девушка, которую я не сразу заметил, сунула нам в руки по кружке горячего шоколада. Джан с наслаждением испробовала напиток. Я, в соответствии с въевшимися в кровь привычками, поставил кружку на стол если ушипить горячие напитки, то в случайных местах, где тебя не знают, из гарантии ничего не подмешают. Перчатки я тоже снимать не спешил. Девушка проводила нас к старинному лифту с чугунными решетками и деревянными панелями внутри. Всё в этой гостинице было сделано под старину, дышало респектабельностью и дворянским духом. Насколько я помню, тут есть и идаз, а также общие комнаты отдыха с бильярдом, карточными и шахматными столами. Главная же фишка короны заключается в том, что здесь дают номера только представителям благородного сословия, дворянам. Ни финансисты, ни купцы высших гильдий, ни банкиры или промышленники сюда не вхожи, если у них нет титула. Когда Никанор бронировал номера, то ему пришлось подождать, пока администрация сверится с общегосударственными реестрами и убедиться, что фамилии Курт и Иванов действительно что-то из себя представляют. Лифт поднял нашу компанию на второй этаж. Забавно. Широкий коридор, глохнущие в ковре звуки шагов. Картина в позолоченных рамах, преимущественно виды уральских гор. Живописные места в разное время года. «Работы местных художников». Горничная перехватила мой взгляд. «Подлинники». Я не стал углубляться в тонкости уральской живописи. Мы остановились напротив дверей с номерами 24 и 25. От показа апартаментов отказались. Горничная вставила ключи в замочные скважины, очаровательно улыбнулась и заверила, что всегда к нашим услугам. Джан, открывая дверь своего номера, поинтересовалась». Какие у нас планы дальше? Мероприятие начинается в полдень. Я посмотрел на часы. Адрес мне известен, но сама видишь, что с погодой. Давай встретимся в лобби примерно через час. Договорились, прощебетала Джан. И немного подумав, добавила. Сергей, в отелях такого класса не нужно спускаться в подземный гараж. Отдай распоряжение по телефону, и машину подадут к центральному входу. Я молча кивнул. Джан оказалась права. Переодевшись и разобрав свой чемодан, уже стоявший в номере, я позвонил портье и велел подать ирбис к парадному крыльцу в половине двенадцатого. Этого хватало с запасом, поскольку место запланированной встречи находилось в десяти минутах езды от нас. Первый день съезда предполагал наличие у меня классического костюма, а не смокинга. Но вот вечерний бал, который запланирован на 9, диктует другие правила. У нас с «Морфисткой» будет порядка трех часов на смену гардероба, легкий перекус и осмотр города. Но мотаться по якату в такую погоду я особым желанием не горю. Второй день по программе предусматривает беседу в конференц-зале, выступления докладчиков, кто бы мог подумать, и приватные беседы, запланированные накануне. Торжественное принятие в союз новых членов запланировано именно на сегодня. При этом будет легкий фуршет, во время которого старожилы в непринужденной обстановке смогут познакомиться с новичками. Я критически осмотрел себя в зеркало. Твидовый костюм тройка, модного в этом сезоне темно-коричневого цвета. В тон ему коричневые ботинки Челси. Белая рубашка и фиолетовый галстук в косую полоску. Джан заявила, что именно в таком виде уважаемый человек должен являться на деловые встречи. А ведь первая половина мероприятия — это и есть деловая встреча. Бал и фуршет относятся к неофициальной части. Некоторое время я размышлял над выбором оружия. Понятно, что гостей обыскивать не будут. Это противоречит Дворянскому кодексу чести. Максимум попросят сдать имеющиеся клинки на временное хранение. Да и то в письме Строганова, которая содержала регламент и программу съезда, ничего такого не упоминалось». Кусаригаму могут с честь оружием шиноби, а вот трость-меч — неизменный аксессуар для многих господ благородного происхождения. В итоге я склонился к мечу. Опять же, стильно. В дверь постучали. Сделав створку прозрачной, я убедился, что в коридоре свои. «Мы же внизу хотели встретиться», — заметил я, впуская морфистку. Джан впорхнула в апартаменты и приступила к детальному сканированию моего образа. Поправила галстук, убедилась в том, что костюм хорошо сидит. «А как тебе я?» Девушка покрутилась перед зеркалом. Вопрос риторический, хотя моя спутница и выглядела безупречно. Черное коктейльное платье до колен, предельно лаконичное и деловое. Туфли на высоких каблуках. Волосы заплетены в тугую косу и уложены в низкий пучок на затылке. При этом вьющийся локон небрежно спадает на лоб. Картину дополняла нитка жемчуга на точенной загорелой шее. Сказались незапланированные кубинские каникулы. Запястье девушки украшал подаренный мной на прошлой неделе браслет с аметистом. С одной стороны безделушка, а с другой мощный артефакт с кабалистикой от матвееча «Защита от любопытных телепатов и эмпатов». «Шикарно!» — без тени лукавства ответил я. «Горжусь, что ты мне составила компанию на этот день». «Правда?» — девушка просияла. «Не обманываешь?» «Честно-причестно». Я улыбнулся. В зеркале отражалась очень яркая и гармоничная пара. Светловолосый худощавый юноша без капли лишнего жира — и южная красавица, расцветающая прямо на глазах. «Тогда идем!» — Джан взяла меня за руку. «Покатаемся по сугробам!» Предложение хорошее, но нам пришлось заглянуть в соседний номер и прихватить зимнее полупальто для моей подруги. На мне тоже было пальто, но тренч, ниже колен, позволяющее в экстренном случае прятать на теле чехол с кусоригамой или кобуру с наганом. И да, это пальто я отправил в Якат вместе со смокингом по настоянию Джан, которая была уверена, что мы не всегда будем в машине или теплом помещении, а значит, хотела прошвырнуться по местным магазинам. Закрыв номер, мы отыскали лестницу и спустились в лобби на первом этаже. «Машина подана, сударь», — отчитался портье. Я бросил мимолетный взгляд на часы, висевшие над стойкой регистрации. 20 минут двенадцатого. Несколько раньше, чем я рассчитывал, но, учитывая погодные условия, про себя я отметил, что якат и Фазис лежат в разных часовых поясах. В нашей губернии стрелки едва перевалили за десять утра. Снаружи по-прежнему все заметало. Едва мы с Джан вышли на крыльцо, от припаркованного рядом Ирбиса отделился коммердинер. Перед нами услужливо распахнулась одна дверь спорткара, затем вторая. Пожелав нам доброго пути, слуга скрылся в здании. — Мы не опоздаем, — забеспокоилась Джан. — Пробки на дорогах? — Все будет в порядке, — заверил я. — Пристегнись. Контраст в работе персонала гостиницы и городских коммунальных служб сразу бросался в глаза. Подъездную дорожку и тротуары короны постоянно чистили, причем вручную. Это смахивало на сизифов труд, но администрации виднее. А вот за пределами охраняемой территории Ирбис почти сразу на повороте начал буксовать в снежной каше. Мы объехали отель по широкому квадрату, и взяли курс на Площадь Свободы, рядом с которой на мысли карте был отмечен указанный в приглашении адрес. Карту я, естественно, запомнил, чтобы не отвлекаться на нее во время движения. Вольные Ариста на двое суток арендовали комплекс, который в моей реальности можно было назвать... Э, даже не знаю чем. Гибридом бизнес-центра, элитного клуба по интересам и еще чего-то официального. Здесь это напыщенное именовалось дворянским клубом господства. Мысли карта демонстрировала пафосную постройку в стиле ар-деко, обнесенную чугунной оградой и, судя по габаритам, рассчитанную на серьезные культурные мероприятия. С большим количеством приглашенных. И это при том, что союз вольных родов не мог стягаться с кланами по численности соратников. Как говорится, понты – наше всё. Чтобы попасть в господство, я должен был проехать по проспекту Меншиковых. И именно там, на пересечении с улицей Пушкина, подстерегала засада. Перекресток и адская пробка. Куда ж без неё Пристроившись хвост к красному троллейбусу, я вдруг осознал, что здесь не предусмотрены аристократические полосы. «Плохо», — забеспокоилась Джан. Утопив педаль газа, я въехал в автобус, Промчался через салон на глазах у изумлённых пассажиров и устремился дальше, пронзая вереницу облепленных снегом авто. Ибо нефиг. Дар проницаемости — полезная в бытовом аспекте вещь. «Сергей, ты с ума сошёл?» — всплеснула руками морфистка. «Вам ехать или шашечки?» «Чего?» — опешила моя спутница. «Выражение такое. Забей». Мы пули пронеслись через перекресток, словно призрачные гонщики или какие-нибудь фантомы. Не знаю, кому здесь подчиняется дорожная полиция, но формально я ничего не нарушил. Нет столкновения, нет нарушения. Хо-хо-хо. Через несколько сот метров я сбросил скорость и уплотнил нас до привычного формата. «А ты волновалась. Еще и с запасом времени приедем».